Провела бы день за книгой или за вышивкой, если б не мадам. Мадам велит называть ее маменькой, смотрит ласково, а в глазах лед. Сколько лет прошло? Осенью, считай, шесть будет, как папенька ее в дом привел. Ее элизия. А я все никак поверить не могу и привыкнуть. Мадам красивая, кожа белая и гладкая. Глаза цвета берлинской лазури, волосы каштановые с отливом в медь. Фигура. Про фигуру промолчу. Скажу только, что не сыскать такого мужчины, чтоб на мадам не обернулся. А папенька из-за этой ее красоты страдает. Дворня шепчется, что ревнует сильно. Ревнует от того и злой все время». Стефа говорит, что с маменькой моей он другим был, добрым и веселым. Да я и сама помню. Бывало, посадит меня к себе на колени и давай щекотать. А когда у меня уже сил смеяться не останется, погладит по голове и скажет так ласково, «Ух ты, Сонюшка, свет в оконце!» Все это давно в прошлом. Маменьки нет, а есть мадам со своей Лизи и на колени меня к себе папенька не посадит, потому как я уже не маленькая девочка, а барышня на выданье. И не Сонюшка я больше, а Софья, и свет в оконце у папеньки теперь не я, а Зоя Ивановна, мадам. Отвлеклась. Уж больно воспоминания тяжкие. Стефа говорит, забудь, не гневи Бога обидами, а у меня все никак не выходит. Ты как забыть, когда каждый день, словно напоминание о том, что потеряла, когда в матушкином будуаре мадама распоряжается, а в моей комнате Лизи. Мадам сказала, что у Лизи слабые легкие, и ей нужно много солнца, а больше всего его в моей спальне. Теперь мы со Стефой живем на втором этаже. Новая комната большая, гулкая и вся какая-то стылая. Даже летом в ней зябко, а зимой так и вовсе холодно. Зимой Стефе приходится согревать мою постель горячими кирпичами, а меня — липовым чаем. Сама она живет рядом, через стенку. Папенька не решается сослать ее в людскую, потому что у Стефы, как сказала однажды мадам, «Особое положение. Я помню ее столько же, сколько и себя саму. Она при мне не то нянькой, не то компаньонкой, не то прислугой». «Нет, все не так. Стефа для меня самый родной человек. Роднее у меня никого нету. Она странная, худая, высокая, глаза черные, что угли. Мне иногда даже кажется, что по ночам они светятся». Как-то в детстве я ей про то сказала, а она только засмеялась. Смех у нее тоже странный, точно ворона каркает. И волосы, что вороного крыло, без единой седой волосинки. А вот морщин много, и руки некрасивые, покореженные с длинными желтыми ногтями. Ногти верно желтые от того, что Стефа курит трубку, черную, прогоревшую, с серебряным колечком у основания. Не знаю, где Стефа табак берет, только пахнет ее трубка всегда по-особенному, то орехом, то вишней, то сосновой смолой, а то и вовсе чем-то незнакомым, сладковато-дурманным. Я однажды попросила, чтобы Стефа мне дала попробовать покурить, а она заругалась. Сказала, что мала я еще и глупа, и что не к лицу юной графине всяким непотребством заниматься. А трубку загасила и в складках платья спрятала. Платья у Стефы тоже черные, как глаза, волосы и трубка. Наверное, зато ее в округе считают ведьмой и боятся даже мадам. И только я люблю. Снова не о том. «Я бы к Ефиму Никифоровичу в гости не поехала, да мадам настаивает. Если мадам что удумает, ее не переупрямить». «Софья, довольная дичица. Ты ведь не ребенок уже, должна понимать, что у отца твоего с графом Вятским отношения не только дружеские, но еще и деловые». Мадам многозначительно приподнимает тонкие брови. Ефим Никифорович — человек строгий и основательный. Коль просил явиться всем семейством, значит, на то у него свой резон имеется. А Настёна сказывала, что Ефима Никифоровича сын из Санкт-Петербурга вернулся. Лизи рассеянно улыбается, обмахивается костяным веером. Зачем ей веер? Он нужен, когда лето и душно, а сейчас весна, холод и сырость. В доме топят два раза на дню, но с дымоходом что-то случилось, и от того пахнет дымом. Папенька давно собирается печника позвать, чтобы посмотрел, от чего дым. Да все забывает. А мадам такими пустяками не интересуется. И Лизе тоже. Она вообще почти ничем не интересуется, живет в каком-то своем мире и сдается мне совершенно счастливо. «На Лизе у меня даже злиться не получается. На мадам она похожа только снаружи, такая же красивая, та же медь волос, синева глаз, изящество фигуры. На этом всё. Того, чего в мадам с избытком, злости и расчетливости в Лизе нет нисколечко. Впрочем, и доброты в ней тоже нет». Стефа как-то сказала, что цветку ни зло, ни добро, ни к чему. Я ее тогда не поняла, а сейчас вот понимаю. Лизи это цветок, красивый и равнодушный. Ну вернулся и что? Спрашиваю просто так, чтобы позлить мадам. Что Сеня приехал домой, я и без Лизи знаю. Да вече та же Настена, язык без костей, о том экономке Анне Степановне рассказывала. Да не только про то, что молодой граф в родные пенаты пожаловать изволили, а еще и что товарища с собой привезли, а товарищ тот красоты невиданной. Глупость, наверное, у нас все писанные красавцы. Стефа говорит, что она хоть и видная из себя девка, да только дурная и до мужского брата слабая. Софья. Мадам смотрит с укором, еще не злится, но уже начинает раздражаться. «Семен Ефимыч и в самом деле вернулся из Санкт-Петербурга». Тут она вздыхает, закатывает глаза к потолку. «Я понимаю, почему. Мадам сама из Санкт-Петербурга и привыкнуть к здешней глуши до сих пор не может. А пусть бы и не привыкала, пусть бы ехала в свою столицу». И позволь заметить, молодой граф Виацкий, весьма подходящая партия. Ну вот, сейчас она скажет, что Семен — подходящая партия для Лизи, и я не должна мешать сестренному счастью. «Весьма подходящая партия для тебя», — заканчивает мадам, и я замираю от удивления. «Оказывается, на том свете плохо». Может, я за свои прегрешения попала прямиком в ад, как и предсказывала маманька. Мне было очень больно, так что хотелось выйти в голос. Я и выла громко до хрипоты. Блуждала в сером мареве, натыкалась на что-то или кого-то, шарила руками в вязкой пустоте, искала дверцу. Если в ад есть вход, то должен быть и выход. Мне не нужен парадный. Я могу и через черный, только бы выпустили. Я бы раскаялась, честное слово, и все в своей жизни непутёвой пересмотрела, стала бы на путь истины. Нашлась дверца. Сначала я увидела тонкую полоску света. В моем вязко-сером аду света не было. Значит, выход близко. Надо только постараться, поднапрячься и доползти до дверцы. Доползла. Я не я была бы, если бы не доползла. И вправду дверца, маленькая, резная, с прохладной ручкой и ключиком в замочной скважине. Ключик красивый, с красным камешком. Где-то я уже такой камешек раньше видела. Удобно ложиться в ладонь. Ну, вперед. Я открыла глаза и закричала от нестерпимо яркого света. «Куда ж эта дверца меня привела? На новый уровень ада? Не буду смотреть. Закрою глаза и не буду. Что хотят, пусть со мной делают, а я не могу». «Ева, Евочка!» Голос женский незнакомый. «Доктор мне показала, селяна глаза открывала». «Открывала, Раиса Ивановна. Второй голос мужской и тоже незнакомый». «Ой, Господи, ой, слава тебе всемогущему!» Женский голос запричитал, зашептал что-то торопливо, с корговоркой. Молитву, что ли? Интересно, кто это обо мне так на том свете печется? Бабушка могла бы, но я бабушкин голос узнала бы из миллионов. Я же говорила, что кома — это не навсегда. Я же говорила, что девочка наша — сильная девочка, что она выкарабкается. И девочкой меня тоже никто никогда не называл, только бабуля. Мама, когда была трезвая, иногда звала официально, по-паспортному, Еванжелиной, но чаще Евкой-заразой. Отчимы те вообще, по-моему, не знали моего имени. Воздыхатели частенько называли ангелом. Это, наверное, в противовес моему совсем не ангельскому характеру. Нет, один человек все-таки обращался ко мне ласково. Евочка-припевочка, Ева-королева. «Вовка Козырев, друг детства, так меня называл». «Но где я, а где друг детства Вовка?» «Раиса Ивановна, вы бы мне не мешали, мне надо посмотреть, убедиться». Чьи-то пальцы коснулись моего лица. Не грубо, но и не особо церемонясь, потянули вверх века. В глаз тут же ударил яркий луч света. Резанул по сетчатке, выжег дырку в мозгу. Ага! а, -а, -а. Я заорала и дернулась, хотела еще отпихнуть наглую лапу, но не смогла. Что-то не то творилось с моими собственными руками. Не слушались они меня. «Руки убери, урод!» И с голосом не то. Мой громкий и звонкий, а этот какой-то странный комаринный писк, а не голос. «Спокойно, Ева Александровна, не надо так нервничать. Свет я сейчас уберу. Одну секундочку». Не обманул. Свет убрал. И лапы заодно. Но глаза я все равно открывать и не стану. Хватит мне одной дырки в мозгу. Ева Александровна, вы бы открыли глаза. Обещаю, больно не будет. Обещает он. Да только я не из тех, кто верит обещаниям. Я вообще ничему не верю. Ничему и никому. Евочка, солнышко, ну открой глазки, ну посмотри на нас с доктором. В женском голосе слезы. «Чего это она из-за меня так убивается? И кто она вообще такая? Может, и в самом деле больно не будет? Любопытно же!» Доктор обманул, но не сильно. В том смысле, что боль была, но вполне терпимая. К такой привыкнуть расплюнуть. Вот и умница, хорошая девочка. У доктора странное лицо. Большое, круглое, с размытыми чертами. Я поморгала, но картинка сделалась лишь немногим четче. Что-то не то у меня с глазами. Кажется, я хуже видеть стала. Стоп, а что еще у меня не в порядке? Попытку сесть доктор присек на корню, положил ладони мне на плечи легонько надавил. Тихо, тихо, ишь, какая прыткая! Месяц между небом и землей болталась, а тут глядишь ты. Не успела глаза открыть, а уже бежать собирается. Кто это месяц между небом и землей болтался? Я болталась? Евочка, как же я рада, девочка моя! Женщина, уже не молодая, с уложенными в аккуратную прическу пепельно-серыми волосами и испещренным морщинами худым лицом, совершенно незнакомая. В линялых голубых глазах слезы, В натруженных руках платочек. «Вы кто?» Говорить тяжело, потому что во рту сушь невероятная. Наверное, из-за этого собственный голос кажется чужим. «Я кто?» Женщина испуганно прижала руку с платочком к груди. «Евочка, деточка, я же рая, экономка твоя». «Экономка? Да у меня отродясь экономок не водилась». «Евочка, ты меня не помнишь, да?» Женщина, считающая себя моей экономкой, схватила доктора за рука в и спросила с отчаянием в голосе. «Доктор, что же это такое?» «Раиса Ивановна, не волнуйтесь». Доктор мягко, но настойчиво оттер ее от моей кровати, посмотрел на меня лишь самую малость озабочена. «Ева Александровна, вы можете с нами поговорить?» «Глупый вопрос. Я ведь с ними и так уже разговариваю». «Могу». Я попробовала кивнуть головой, и больничная палата сразу качнулась и поплыла. Вот и чудненько. Глаза доктора, неожиданно маленькие для такого большого лица, радостно блеснули. «Вы помните, что с вами приключилось?» «Приключилось. Кранты со мной приключились, вот что!» Села не в то время и не в ту машину, попала в аварию. Думала, что умерла, а оказалась месяц в отключке провалялась. Помню, я попала в аварию. На женщину, испуганно мнущую носовой платок, я старалась не смотреть. Может, она и нереальная вовсе? Может, у меня галлюцинации, последствия черепно-мозговой травмы? Ведь наверняка у меня была черепно-мозговая травма, если голова даже спустя месяц раскалывается. Интересно, а доктор настоящий или тоже глюк? Для глюка он какой-то слишком осязаемый. Замечательно, чему-то обрадовался доктор. В смысле, замечательно, что вы это помните, тут же поправился он. А вот Раису Ивановну нисколечко не помните? Нисколечко. А Севочку? Подала голос женщина. Севочку тоже не помнишь? девочка да как же так ты же севочку так любила девочка севочка никого не помню никого амназия доктор потер пухлые ладошки банальная ретроградная амнезия так иногда случается после черепно-мозговых травм амнезия слово знакомое с неприятным кислым привкусом Интересно, если у меня амнезия, то почему я помню, как она называется? И вообще, маму помню, отчимов своих всех четверых помню, Вовку Козырева помню, а экономку Раю нет. Избирательная какая-то амнезия. Я уже хотела было спросить об этой избирательности, но у Раисы Ивановны зазвонил мобильный. «Да, Амалия, я вас слушаю». Лицо моей новообретенной экономки вдруг поплыло, сделалось каким-то невыразительным и скучным. Скуку эту оживлял лишь злой огонек в глазах. Огонек подсветил их, добавил красок, сделал молодыми и красивыми. «Я в клинике, Амалия, где ж мне еще быть в такое время?» «А вот и не глупости, вовсе не глупости!» Раиса Ивановна посмотрела на меня немного испуганно, и понизила голос до громкого шепота. «Евочка в себя пришла. А вот так взяла и пришла. Амалия, вы уж меня извините, не могу я сейчас говорить. Домой приеду, все расскажу. А хотите, сами в клинику заедьте, а то за месяц были только один раз». Любопытно, что ответила на столь пламенную речь Амалия. «Кстати, это имя мне тоже ни о чем не говорит?» Если верить собственным глазам, то какую-нибудь гадость, потому что Раиса Ивановна обиженно поджала губы, а мобильный с непонятным раздражением зашвырнула в сумочку. «Прости, девочка, сказала Раиса Ивановна извиняющимся голосом. «Не удержалась. Это Амалия звонила». Она всмотрелась в мое лицо и спросила без особой, впрочем, надежды. «Амалию ты тоже не помнишь?» «Не помню», — подтвердила я. «Ну, будь моя воля, я бы ее тоже забыла», — проворчала Раиса Ивановна. «Амалия — последняя жена Александра Петровича, твоего покойного отца». «Интересное кино. Последняя жена моего покойного отца». «Нет, я, конечно, не маленькая, понимаю, что у меня есть настоящий папенька, предшественник многочисленных отчимов». Вот только представляла я его себе чем-то весьма условным и безликим. Так, набор паспортных данных, а не живой человек. А тут, оказывается, у меня не только папенька имеется, то есть имелся, но еще и мачеха, мало мне отчимов. И что она? Нет, ну в самом деле интересно, чем моя мачеха так насолила моей экономке. Она не верит, что ты выздоровела, вздохнула Раиса Ивановна. «А я выздоровела?» Вопрос этот я задала не экономке, а доктору. Раньше следовало его задать. Сразу, как только отворила ту резную дверцу. Да как-то боязно было. И до сих пор, честно говоря, боязно. Вижу, руки-ноги вроде целы, голова на месте. Осталось узнать, насколько хорошо все это добро функционирует. Еще нет». Доктор почесал кончик мясистого носа. «Но, принимая во внимание ваш бойцовский характер, можно надеяться, что реабилитационный период пройдет быстро». «То есть у меня ничего не поломано и особо не повреждено?» «На всякий случай уточнила я». «Ничего», — доктор расплылся в улыбке. «Даже удивительно, что в такой жуткой аварии вы остались относительно целы, «Вашей соседке повезло значительно меньше, а водитель скончался еще до приезда скорой». «Евочка, я же тебе сколько раз говорила, не езди на такси. За что мы Олегу такие деньжищи платим? Он же днями бездельничает и машина простаивает». Я хотела крикнуть «стоп», но с моим нынешним голосом получилось как-то не слишком убедительно. «А что с моей соседкой?» Доктор развел руками. «У нас это называется законом парных случаев. Вас обеих привезли с абсолютно одинаковыми черепно-мозговыми травмами и идентичными симптомами. Она в коме?» «Да, к моему величайшему сожалению». «Не то чтобы я очень расстроилась из-за Маши Растеряши. Каждый выплывает, как умеет, но в сердце что-то больно кольнуло. «Вот жила себе девица, никого не трогала, никого не обижала, и бац, кома!» «Утомили мы вас, Ева Александровна», — сказал доктор тоном, нетерпящим возражений, и строго посмотрел на мою экономку. «Поезжали бы вы, Раиса Ивановна, домой, а мы тут сами как-нибудь разберемся». «Так я же...» — экономка хотела было возразить, но осеклась на полусловие и закивала головой. «Хорошо, хорошо, поеду. Мне же теперь нужно подготовиться к Евочкиному возвращению. В доме генеральную уборку сделать, пирогов с капустой, твоих любимых». Она посмотрела на меня с жалостью. «Испечь. Ты же любишь пироги с капустой, правда, Евочка?» Я представила себе пироги с капустой и поняла, что не люблю ни капусту, ни пироги. «Мне фигуру блюсти нужно. Какие уж тут пироги!» Но расстраивать тетеньку не стала, молча кивнула. «Вы там не особо торопитесь, Раиса Ивановна», предупредил доктор. «Ближайшую неделю Ева Александровна проведет в клинике. Мы должны сделать необходимое обследование, убедиться, что с ней все в порядке». «Значит, пироги пока печь не буду», — Раиса Ивановна деловито кивнула. Однако организованная мне попалась экономка. «Евочка!» — она вдруг понизила голос до шепота и спросила. «А Егорку ты тоже не помнишь?» Я могла бы спросить, кто такой Егорка, но не стала, лишь отрицательно мотнула головой. Экономка вздохнула, покивала каким-то своим мыслям, посеменила к выходу и уже в дверях обернулась и сказала. «Это ничего, что ты память потеряла. Главное, жива осталась. Ты выздоравливай быстрее, Евочка, а я вот за тебя свечку в церкви поставлю». «Спасибо, Рая». «Чуден мир. Свечки за меня тоже никто никогда не ставил». Когда за экономкой закрылась дверь, я посмотрела на доктора и спросила, теперь уже не опасаясь задеть чьи-то светлые чувства. «Ну так что со мной на самом деле?» Я надеюсь, что помимо амнезии с вами все в порядке. Доктор накрыл мою руку своей горячей лапой. Это что, такое проявление участия или он пристает к беспомощной женщине? В таком случае я бы хотела встать. Возмущенного взгляда хватило, чтобы он убрал руку. Ни в коем случае. Вставать вам разрешат только после дополнительных обследований. Ева Александровна. Вы же не в санатории находитесь, а в специализированной нейрохирургической клинике, между прочим, в палате интенсивной терапии. Он выразительно посмотрел на стоящую возле моей кровати медицинскую бандуру, выглядевшую весьма внушительно, но кажется отключенную. Наверное, эта штука и поддерживала мое бренное тело, когда душа болталась неведомо где. Она отключена. Я кивнула на Бандуру. «Отключена, потому что последние два дня вы уже могли дышать самостоятельно. Но, Ева Александровна, сей факт ни в коей мере не отменяет необходимость детального неврологического обследования». «А ускорить ваше обследование никак нельзя?» спросила я без особой, впрочем, на это надежды. Уж вы себе и представить не можете, как мы ускорились, доставая вас с того света! доктор скромно улыбнулся: В обычной больнице с вами бы никто так возиться не стал. Но насчет обычной больницы он зря, а мне, к примеру, вырезали в самой заурядной хирургии, и сделали это, надо сказать, неплохо и зашили так красиво, что почти ничего не видно. За бесплатно, между прочим. Это я уже потом докторам презенты принесла в знак благодарности. Ну, Ева Александровна, по официальному тону чувствовалось, разговор закончен, и припираться нет смысла. Я вот прямо сейчас вам кое-какие обследования назначу, лечение скорректирую, успокоительное велю ввести. Интересно, на кой черт мне успокоительное? Ситуация, конечно, не из приятных, Но если перспективы у меня радужные, то и паниковать нечего. Мне бы поесть. Я вдруг поняла, что дико проголодалась. Месяц без человеческой пищи еще попробуй проживи. Интересно, чем они меня кормили и как? Нет, лучше не буду думать о всяких медицинских подробностях. А помечтаю о плитке горького шоколада, жареной картошечке и домашних котлетках. К черту диету! «Я ж, небось, за месяц комы изрядно похудела. Руки вон какие худющие стали, и ногти ужасные точно не мои. Точно не холила я их, не лелеяла, не укрепляла специальными жидкостями и лаками заморскими не красила». Опечалившись судьбой ногтей, я совсем забыла о докторе. «Феноменально!» — напомнил он о своем существовании. «Всего несколько минут, как вернулись с того света, а уже требуете кушать». «А что, не должна?» — насторожилась я. «Вдруг они меня вообще кормить не собираются? Или будут пичкать тем, чем и раньше?» Я скосила взгляд на укрепленный в штативе флакон с какой-то мутной гадостью. «Ну что вы, просто обычно люди, выйдя из такой глубокой комы, как ваша, не то что не хотят, не могут есть» и много их выходит из комы», — поинтересовалась я. «Не скажу, что мне было так уж любопытно, но все же лучше знать статистику». «На моей памяти ни одного», — покачал головой доктор. «Так что вы, Ева Александровна, в некотором смысле уникальны». Я уже было испугалась, что он начнет препарировать мою уникальность, но доктор неожиданно замолчал, встал со стула и произнес полушутливо, полусерьезно. «Все, Ева Александровна, готовьтесь к вступлению в нормальную человеческую жизнь». Нормальная человеческая жизнь, лихо сказано. А до этого она у меня какая была? Растительная? «Софья, поторопись!» — голос мадам злой и нетерпеливой. Нетерпеливость эту не может приглушить даже плотно прикрытая дверь. «Софья, сколько еще тебя ждать?» Платье новое, шерстяное и колкое. И шея сразу зачесалась, и руки. Не люблю, когда вот так неловко, неудобно, некрасиво. Приподнимаю подол юбки, ботинки старые и стертые, но еще ладные, ноге в них удобно. Новые ботинки, мадам, мне обуть не разрешила, потому что под платьем все равно ничего не видно. Нет, мне не обидно. Ну, может, самая малость. Я привыкла уже, почти. Ну как? Смотрю сначала на свое отражение, потом на настоящую рядом Стефу. Красавица. Стефа улыбается, и от того лицо ее становится молодым и добрым. Врет. «Красавец в этом доме две, мадам и Лизи. а я так, не пойми что. Худая, нескладная, волосы черные, почти как у Стефы, и кожа по-цыгански смуглая, даже сейчас, в середине весны. Одно слово, дикарка. Только глаза красивые, кошачьи, с золотыми искорками у самого зрачка. Это Стефа сказала про искорки». Сама-то я ничего такого не замечаю. Вижу только, что к глазам моим очень идут янтарные бусики и янтарные же серьги крупными капельками. А Стефа считает, что изумрудный маменькин гарнитур мне бы более подошел. Да что думать про гарнитур, когда все маменькины драгоценности теперь у мадам, не с янтарем хорошо. Янтарь тяжелый и теплый на ощупь а изумруды холодные. «Дай-ка!» Стефа ловким движением поправляет мою прическу, закалывает шпилькой непокорный локон. «Не люблю прически. От них голова болит и чешется, но с мадам не поспоришь. Нет, я поспорить могу и даже иногда делаю это, но папенька с самой осени занемог. Доктор Аристарх Сидорович говорит, сердце слабое. Пусть папенька и не любит меня, как прежде, но все одно не хочу его тревожить попусту. Пусть прическа и бусики дешевые, пусть ботинки старые, с облупившимися носами и платье, как у Лизиной гувернантки, мадмуазель Жаржины, такое же строгое и блеклое. Зато я знаю, что ничего-то у мадам не выйдет. Это ж надо до такого додуматься. Я и Сеня... «Да мы с ним с малых лет вместе. Он мне как брат. И помыслы его амурные мне всегда были ведомы. Не обо мне они. Ну и пусть Сеня целых четыре года в Санкт-Петербурге науки постигал. Не изменился он даже за это время, уж я-то знаю». Странное что-то мадам удумала. Пусть бы лучше Лизи попыталась замуж за Семёна выдать. А это правда. Лизи как раз в Сенином вкусе. Ему всегда ангельского вида девицы нравились. Да и мадам от такого брака выгода несомненная. Вятские — род старинный и богатый, не то что наш. Нет, наш тоже старинный, вот только финансов у папеньки с каждым годом все меньше. Это я сама слышала про финансы. Не подслушивала, просто папенька с управляющим больно громко говорили, а я мимо кабинета проходила. Ну и задержалась. «Софья!» А теперь мадам злится по-настоящему. Голос звенит, и нотки в нем визгливые появились. Верный признак гнева. «Иди уже!» Стефа легонько толкает меня в спину. «Сейчас ведь брониться начнет!» Стефа, обнимая ее за костлявые плечи, вдыхаю сладко-дурманный запах. А ка ты ее в жабу!» Не могу, сонюшка. Стефа очень серьезно. По глазам видно, если б могла, оборотила бы. Все, беги, не нужно ее злить. Разозлила. Наказание! Мадам не глядит в мою сторону, а смотрит на папеньку. По случаю выезда на нем парадный костюм, почти новый, лишь самую малость залоснившийся на локтях. И кельнской водой от папеньки пахнет так резко, что чихать хочется. «Николя, ты только посмотри, что твоя дочь вытворяет!» «Нет, я больше так не могу. У меня, Николя, нервы и мигрень. Мне Аристарх Сидорович давно советуют на воды ехать, а я все тут». Обиженный взгляд, скорбно поджатые губы и флакончик с нюхательной солью под носом, уже открытый. Актриса. Сразу видно, что актриса. По мне так никудышная, а папенька верит. И про страдания, и про мигрень, и про то, что я наказание. Ненавижу ее за это. Софья, ну что же ты так? Папенька смотрит на меня с укором, а на мадам с обожанием. Зоенька же тебе мать заменила, а ты? Больше он ничего сказать не успевает. Потому как на выручку мне приходит Лизи. Соня, а что это за платье у тебя такое некрасивое, прямо как мадемуазель Жаржины? В глазах цвета Берлинской Лазури искреннее недоумение. Лизи, она вообще очень искренняя и правду всегда говорит. Мадам ее за это ругает, а Стефа называет искренность Лизи скудоумием. Даже если так, мне все равно обидно и завидно. Хотя зависть — это плохо, так Стефа говорит. На Лизе платье муаровое, нежно-фиалкового цвета, и шляпка в тон с шелковыми лентами, и белые атласные перчатки, а в ушах изумрудные серьги из маменькиного гарнитура. Куда уж моему янтарю. Лизе, голос мадам хоть и строгий, но все одно ласковый. Софья болела недавно. Лихорадка у нее, помнишь, какая была? Куда ж ей сейчас легкое платье? А это вот теплое и удобное. Недавно болела? Ну да, недавно. На крещение. А тут уже Пасха скоро. Ненавижу.